собственно деньги и власть кто является главой семьи и почему тема вроде бы п р о з а и ч е с к а я деньги но тем не менее волнующая всех наверное мужчины женщины деньги власть это то что всегда и в е ч н о план будет такой то есть сначала мы посмотрим, рассмотрим некоторые теоретические подходы что понимается под деньгами что понимается под властью Что понимается под финансовой властью, как ее можно определить, и затем мы представлю результаты критического исследования, которое проведено на обследовании российских семей. Ну, собственно, начнем с денег, да? Что такое деньги? Все м и з в е с т н о Классический экономический подход – это особый товар, который является всеобщим эквивалентом стоимости других товаров и услуг. И экономическая теория выделяет пять основных функций денег. Прежде всего, это мера стоимости, то есть с помощью денег мы можем определить стоимость любых товаров и услуг. Это средство обмена, то есть деньги выступают в роли посредника, помните, да? Деньги, товар, деньги. Деньги выступают средством платежа, поскольку позволяют р а з д и н и т ь э, по времени, например, время платежа и время оплаты, например, когда вы покупаете товары в кредит. Следующее это средства сбережения, накопления, н у думаю с этим все понятно. Ну и это мировые деньги, поскольку используются государственные, э к о н о м и ч е с к и м и а г е н т а м и так далее. Но социологический подход рассматривает деньги немножко по-другому. Деньги как социальное отношение. Что это значит? Деньги имеют разный смысл. в зависимости от того, в какой ситуации, кем и как они используются. Американская исследовательница Назерезер разработала т а к у ю т е о р и ю проведя глубокое такое культурно-историческое исследование о социальной множественности денег. То есть деньги имеют различные социальные смыслы. То есть отношение, наши отношения к деньгам р а з л и ч а е т с я в зависимости от того Из какого источника они получены, кем они используются и каково их целевое предназначение. С экономической точки зрения это может выглядеть абсурдно, но н а ш е о т н о ш е н и е к деньгам действительно р а з л и ч а е т с я в зависимости от того, как они получены. Есть, например, условно говоря, чистые, и грязные, ну, например, они выиграны в ы и г р а н ы в л о т е р е ю или получены в качестве подарка, или получены в качестве наследства, или заработанные тяжелым трудом. Зенер приводит пример проститутки, которая, например, считала неприличным жертвовать в церковь деньги, заработанные ею на панели, и стремилась поскорее от этих денег избавиться. А для того, чтобы жертвовать вот на такие благотворительные цели, то должны быть использованы такие более чистые, приличные деньги. То есть известно, что более легкие или более такие грязные деньги тратится легче, легкомысленнее, но как бы люди стремятся от них быстрее избавиться. известно, например, что и электронные деньги, ну то есть по карточке, да, это по карточке деньги тратятся легче, поскольку мы их не ощущаем физически вроде бы, чем наличные деньги. также было было показано з е л з е р что она приводит примеры того, различается наше отношение к деньгам от того, кто их заработал. Например, мужчина, который приносит доход в семью как основной к о р м и л е ц или ребенок, отправленный на заработки, или жена домохозяйка, которая решила взять некоторую работу для того, чтобы п о п о л н и т ь домашний бюджет. они будут э, наши отношения к ним будет различаться, но вообще к з а р а б о т к у ж е н щ и н ы долгое время, э, да, может быть и сейчас сохраняется такое отношение, как несерьезным деньгам, деньгам на б у л а в к е что это т а к для вот, на, на, на свои булавки э, сохраняются различия еще и э, деньгам в зависимости от того, кто их использует. Ну известно, что карманные деньги вроде бы обычно имеют мужчины, вроде бы имеют дети. И это, а вот ж е н щ и н ы как правило, такой привилегии л и ш е н ы Она вроде бы распоряжается бюджетом большей части, да, и карманные деньги ей как бы ни к чему. А, как следует, например, рассматривать деньги, которые выдаются мужем жене на ведение домашнего хозяйства? Зеня ж рассматривает это в какой исторической перспективе? Это вроде бы не подарок. Даже если это зависит целиком от п р и х о т и мужа, когда и сколько давать? Жене приходится выпрашивать каждый цен. Это и не оплата вроде бы услуг э, женщины, хотя э, большая часть выполняется ею э, в домашнем хозяйстве. Это, может быть, и не доля э, ее вклада в общие с е м е й н ы й б ю д ж е т з е й з е р приводит уникальный случай, когда мужчина отсудил из американской истории, когда мужчина отсудил. значит, жены ту сумму за 25 лет совместной жизни, которую она сэкономила, в р е з у л ь т а т е рационального ведения домашнего хозяйства, потребовала вернуть эту сумму. действительно вернула. важную роль имеет еще целевое предназначение денег, то есть на что они расходуются. здесь з а з ы в а ю т это бухгалтерии жестяных банок. Ну, то есть в разные сосуды, в разные банки или написанные конверты э, там, деньги на разные цели предназначены. Да? Даже если нет такого физического разделения между деньгами, э, то все равно существует у нас восприятие, с о з н а н и и большинства людей т а к и е н е в и д и м ы е границ. Да, Это деньги на свадьбу, деньги на похороны, деньги на образование детей или на что-то еще. И перелив средств между этими статьями бюджета он довольно ограничен даже если один человек распоряжается всеми этими деньгами. Другой есть момент, например, о т л и ч а е т с я там взятка и подарок, да, то есть это, это не просто оплата услуг. Взятка отличается от того, что вы просто оплачиваете товар услуг в магазине. или э, чаевые, например, с, с экономической точки зрения это вроде бы абсолютно не рационально, потому что, ну какую услугу вы оплачиваете вы и т а к все оплачиваете по счету, да? Э, какая может быть санкция? Ну может быть недовольство или у смешка о ф и ц и а н т а да, которого вы можете вообще никогда больше не увидеть. И тем не менее э, эти чаевые, причем они вписаны в такой культурный контекст. Например, в Японии не принято давать чаевые, там, в азиатских странах они могут быть вписаны в счет, в европейских странах они вообще ожидаемы, и э, не невыполнение вот этих вот норм социальных норм, э, оно может последовать какие-то э, такие неформальные э, э, с д е р ж к и Сложная судьба ожидает а деньги как подарки. Можно ли дарить деньги? Казалось бы, проще, ну, н ну вообще проще простого, да, потому что вы, даритель избавляется от этих сложных проблем: что подарить где найти, вообще от этих головной боли. А получатель на деньги можно купить все, и вы можете сделать все, что хотите, да. Но тем не менее не в каждой ситуации и не каждому мы можем подарить деньги. Там деньги уместны, например, подарить на свадьбу. но не очень красиво дарить на день рождения. Деньги между близкими людьми, там родственными людьми еще допустимо подарить деньги, но между незнакомыми людьми это будет воспринято странно. Там это зависит от социального статуса. Чем в ы ш е статус, тем денежные отношения как более деликатные. А, то есть все это приводит к тому, что деньги, которые вроде бы универсальны, к а мы любим говорить д о л л а р и в Африке доллар, на самом деле имеют разные смыслы, когда доллар не равен одному доллару, как говорит р и в е а н з з е й е з е р или рубль не равен одному рублю. Это концепт деньги. Теперь, если мы обратимся к власти, прежде чем перейти к семейным отношениям, что такое власть? Ну, в литературе существует множество концепций власти, в принципе, они восходят классическому определению Макса Вебера. То есть это возможность и способность навязать свою волю, воздействовать на поведение других людей, даже вопреки их сопротивлению. То есть неважно как, но главное навязать свою волю и вот воздействовать на их поведение. Как правило, это предусматривает конфликт, господ, отношения господства или подчинения. В семьдесят четвертом году вышло сначала небольшое, потом второе издание книги Стивена Люкса. который предложил трехмерную концепцию власти. Ну, справедливости ради, он предложил только третью такое понимание власти, с и с т е м а т и з и р о в а в первые два. Сейчас мы с вами, ой, не полезла. То есть первое измерение власти, как он называет, или там по р о д р т у д а л и это очень близко к тому, что говорит м а с л е в То есть некий агент А обладает властью над другим. агентом Б в такой степени, в какой он может заставить Б сделать то, что тот никогда и не сделал бы. Ну, то есть действительно возможность навязать свою волю. Акцент э, в этом первом, как бы, в первой плоскости власти был сделан именно на, на эмпирическом изучении конкретного наблюдаемого поведения. То есть мы можем проследить, например, то, как голосовал, и э, понять, как принимается это решение. То есть можем оценить и измерить, кто принимает решения по ключевым вопросам. То есть такая явная открытая власть, да? Я с к а з а л кому, кто побеждает в результате принятия этого решения. Американские с с л е д о в а т е л и б а х р а к и б а р а с критикуя такой одномерный подход за его ограниченность. Говорят о том, что важно изучение процесса не только принятия решений, но и не принятия, потому что не принятие решений это тоже может быть своего рода решение. Да? Когда вы выводите, например, какие-то вопросы из повестки дня и не стремитесь их обсуждать. То есть здесь открытого конфликта на самом деле может не быть. Здесь может быть какое-то скрытое недовольство, но чем оно вызвано это скрытое недовольство, то что осуществляется манипулирование процессом принятия решений. То есть вот эти спорные вопросы, сложные вопросы, мы просто не будем обсуждать. Причем это даже вам активно может не артикулироваться, а как закамуфлированно это вот выводится из поля обсуждения. с т и в е н Юкс говоря о том, что да двумерный подход вот этот подход б а х р а х и б а р а т а он действительно расширяет наше понимание власти предлагает еще и третье направление третий аспект что э, этот агент А может осуществлять власть над агентом Б оказывая на него влияние таким образом что формируя вообще сам формирует его желания И э, определяет эти желания. То есть что это значит? Это на самом деле идеология, да? А, то есть э, когда обладающий реальной властью агент на самом деле э, представляет эту власть как существующий порядок вещей, как что-то естественное, установленное и вообще не подлежащее никаким изменениям. Так называемая латентная власть, как называют, то есть инлюкс, а второе измерение такое скрытая власть. Если мы будем говорить о финансовой власти, то можно ее концептуализировать таким образом: финансовая власть с и н е г в и н а то есть это способность субъекта оказывать влияние, ну или подчинять, да? оказывать влияние либо на поведение, либо на установки и ценности объекта, осуществляя в том числе контроль над значимыми расходами. Ну действительно, контроль над принятием решений. Но Можно определить и ф и н а н с о в у й власть сюда же, к а к с п о с о б н о с т ь этого объекта уходить, то над кем осуществляется власть, уходить, может быть, от, от контроля и сохранять некоторую автономию. И в этом смысле, скорее, эти отношения можно определить такие, как асимметричные, чем, может быть, к в а симметричные. Но при определении, что такое значимые расходы? Конечно же при определении значимости расходов нужно учитывать, что не все решения не по всем вопросам имеют одинаковый вес. психологи выделяют, что нужно учитывать как минимум четыре аспекта: у н и к а л ь н о с т ь этого решения, издержки, которые несет за собой процесс принятия решения, символическое значение вообще в целом и последствия, которые будут иметь для всех или для отдельных членов домохозяйства. Ну, практически любые решения, связанные с деньгами, начиная от там, количества детей, проведения досуга, повседневные продукты питания или там сбережения, кредиты я у ж не говорю. И, конечно же, разные эти решения будут иметь разный вес, поэтому здесь необходимо учитывать эти направления, поскольку и решения по ним несут в себе разный потенциал конфликта. Да, какие-то есть принципиальные, какие-то есть менее принципиальные. А от чего зависит, собственно, как объяснить, от чего зависит вот это распределение финансовой власти? На этот счет существует несколько объясняющих концепций. Говоря об экономических концепциях, сначала мы обратились к ним. На первом месте здесь ресурсная теория. где-то ш е с х годах она была сформулирована. Ну, здесь все достаточно понятно. То есть тут супруг, чей доход является, хотя под ресурсами имеются в виду не только доходы, потому что это может быть уровень образования, тот человеческий капитал и другие ресурсы, но главным образом доход. Тут супруг, чей доход является больше. Соответственно, имеет и большую власть в семье и большее право на принятие решений. В 60-е годы эта теория была разработана, и тогда же был сделан вывод, что в 60-е годы, когда тенденция роста женской занятости была очевидной, особенно на Западе, женщины все больше и больше выходили на рынок труда, то был сделан вывод, что такой рост женской занятости приведет к увеличению равенства во внутрисемейных отношениях. На базе ресурсного подхода развивается и теория максимизации полезности или рационального выбора, которая представлена в экономике семьи экономиста Гарри Беккера. В чем суть? Поскольку отдача от инвестиций, которые вкладываются вот наши знания, умения, больше, тем больше, чем больше время мы тратим на них. то целесообразно в супружеской паре как раз разделение труда. ну то есть у кого что лучше получается на самом деле, так лучше д е й с т в о в а т ь у кого-то лучше получается ведение домашнего хозяйства У кого-то обращаться с деньгами, у кого-то принимать решения по другим вопросам. Причем теория не акцентирует, что это разделение труда должно быть связано определённо как-то как биологически, да, что там женщины только по, по детям и по домашнему хозяйству, а мужчины в ч е м т о другом. Нет, просто у кого что лучше получается. Такая максимизация полезности или рационального выбора. Другие, другая объясняющая концепция э, э, восходит социологии г е н д е р а э, Что это значит? То есть вот эти экономические концепции, которые мы проговорили раньше, они гендерно нейтральные. То есть э, они не учитывают э, никакого проявления гендерной идентичности. Что это значит? Ну г е н д е р вообще э, б а з и р у е т с я на отрицании биологического детерминизма. Да? То есть гендер не равен полу. Он может с ним совпадать, но а может и не совпадать. Пол это тоже биологическое, то что дано при рождении, да. А гендер это социальный констру, к то т есть условно говоря, там мужчина будет ч и т биологически м у ж ч и н ы может действовать, например, как женщина, мы знаем, да, такие примеры. То есть гендер конструируется в результате социального взаимодействия, и это социальное взаимодействие является источником этого гендера и его результатом. Как он проявляется? Ну, как говорит Бухман, это через вот т а к о й гендерный дисплей, то есть мы постоянно проявляем свою идентичность. с о с в н о говоря, там бизнес-леди, которая занимает, может быть, мужскую и выполняет мужские функции на работе, руководя крупным коллективом, э, демонстрирует, проявляет свою гендерную идентичность, там, одев каблуки или н а к р а с и в у губы помадой или что-то еще, но какие-то вот постоянно, постоянно проявляется своей э, гендерной идентичность. Причем гендер это не роль, потому что роли у нас различные. В одних ситуациях мама, жена, руководитель, кто угодно. Роли вообще ситуативные. Но гендер это такая базовая вещь, это идентичность, как этничность, можно, да, то есть который контекст, это о б щ и й к о н т е к с т исполнения любой роли. Ну и, соответственно, внутрисемейные отношения, конечно же, несут в себе вот эту гендерную нагрузку, потому что они формируют какие-то взаимные ожидания в области повелевания, подчинения между мужчиной и женщиной, и доступ к финансовым ресурсам и, соответственно, распределение финансовой власти может определяться не только соотношением приносимых в семью денег мужем и женой. но и их гендерными установками, их гендерной идентичностью, как это должно быть и как мы понимаем, собственно, вот это проявление гендера. В чем э т о содержательная составляющая этой гендерной идентичности? Ну это какая феминность и маскулинность. Вот это социологическое понимание маскулинности, оно было предложено и разработано австралийским а в с т р а и й с к и м ученым р е й в е н Коннелл. к о т о р ы й г о в о р и т что маскулинность опять же не тождественно мужскому полу, она опять может с ним совпадать, но может не совпадать. Она формируется, то есть это не, черри, не, не черты характера, не качество личности, это образцы практик и взаимодействия, которые и определяют вот это содержание маскулинности, доминирующая концепция е г е м о н н о й маскулинности, которую р а с п р о л и р о в а л которая определяет доминирующее положение мужчины над женщиной, например, или мужчины если сугубо э, г о б о с о ц и а л ь н о м обществе эта маскулинность не постоянна эти представления могут меняться с у щ е с т в у е т между ними иерархия э, она говорит например даже о соучаствующей маскулинности ну мужчина который может быть, не д е м о н с т р и р у е т своим поведением там приверженность патриархальности если это является такой гегемонной маскулинностью но разделяет ее она говорит что это как соучаствующая маскулинность собственно, какие были достигнуты, прежде чем мы перейдем к результатам эмпирического исследования уже российских семей, какие были достигнуты результаты предыдущих эмпирических исследований, как правило, западных ученых. Но Жан Пал и Каролин б о г л е р это британские исследовательницы, которые Долгое время занимаются как раз управлением деньгами в семье, и распределением финансовой власти. В одном исследовании, собственно, был сделан такой вывод, показаны п е р е ч е с к и что нормативные представления о мужчине как основном кормильце семьи, то есть если такие установки существуют, усиливают экономическую власть мужа в семье, несмотря на то, что вклад женщин в семейный бюджет увеличивается. в о г л е р дальше показывала в исследованиях, что вот эта приверженность идеологии мужчины кормиться, она может быть не свободным выбором женщины. Если наблюдается, например, какая-то скрытая н е д о в л е т в о р н н о с т ь в чем она может проявляться? В отсутствии личных денег, постоянных просьбах о том, чтобы выделить деньги на какие-то расходы, или там в невозможности что-то э, изменить, не невозможности пользоваться деньгами, которые даже вроде бы сложены там в общую копилку, женщина не чувствует себя вправе взять оттуда деньги на свои собственные расходы, даже если вроде бы они вот там в общей в общей шкатулке или вот в общем ящике. Относительно недавнее исследование. Тичнера он исследовал реверсивные по доходному статусу пары, то есть пары, в которых женщина зарабатывает больше мужчины. И эти э м р и р и ч е с к и е исследования показали, что в таких парах жены часто отдают осознанно делегируют вот это право решающего слова или веток по принятию каких-то решений своим мужьям. Почему? Потому что Эта ситуация, когда же он объясняет ситуация, когда жена зарабатывает больше, муж а является контрнормативной, и для того, чтобы сгладить свою вот эту гендерную девиантность, да, отклонение, женщина как раз э, делегирует э, право решающего слова мужчине. То есть э, в данном случае. Ресурсная теория не работает, максимизация экономических концепций, максимизация полезности не р а б о т а е т а как раз-то гендерные представления демонстрируют свою силу. Интересное подтверждение этого т е з и с а было в работе американского исследователя ш н а й д е р который рассматривал такую атипичную гендерно-атипичную занятость, то есть он брал мужчин количественное исследование мужчин, которые заняты в типично женских профессиях и женщин, которые заняты в типично мужских профессиях и сравнивал их объем домашней работы, например, по сравнению со всеми остальными и оказалось, что мужчины, которые заняты в женских профессиях на рынке труда тратят больше времени в быту на выполнение мужских домашних обязанностей Ну а женщины, наоборот, если они работают на рынке труда в таких мужских профессиях, то дома они нарочито больше выполняют ж е н с к о й работы, чем все остальные, для того, чтобы именно подчеркнуть свою гендерную идентичность. Теперь цель, ну цель и задачи моего исследования такого исторического, основанного на российских семьях, это два. Вроде бы простые вопросы: кому принадлежит финансовая власть и отчего зависит это распределение власти? Как с к л а д ы в а е т с я это у нас? Значит, информационные базы о б с л е д о в а н и я это является общенациональный репрезентативный опрос, как называемое о с с л е д о в а н и е п о т р е б и т е л ь с к и х финансов, это большое о с с л е д о в а н и е в котором было две, два больших вопросника. вопросы домохозяйства, то есть на которую отвечал глава домохозяйства, ну как сами определяли в семье, да, наиболее э, наиболее информированный э, член домохозяйства о всех доходах и расходах домохозяйства индивидуальные, то есть помимо этого еще все э, члены домохозяйства, с т а р ш е 18 лет, отвечали на вопросы индивидуальные ответы. Всего опрашивалось в ы ш е 6 т ы с я ч домохозяйств, н у и, соответственно, респондентов индивидов свыше 12 а т ы с я ч Поскольку вопросы об управлении деньгами в семьях и ф и н а н с о в о й власти адресовались только парам, то мы отобрали эти пары, и получилось вот р и с половиной тысяч, чуть более трех с половиной тысяч пар, что уникально для этого исследования, то есть можно сравнить. ответы мужей и жён в каждой паре, то есть не просто как обычно бывает, да, мы опрашиваем мужчин, мы опрашиваем женщин, но мы сопоставить не можем э, мужа и жену. Здесь мы можем сопоставить как мужа и жену, вот ответы прямо в одной семье. И это отдельная история, насколько они совпадают, насколько не совпадают, там начинает того, как определить. Вы находитесь в браке и и не в браке, и заканчивая всеми остальными вещами, но это уже такое лирическое отступление. Значит, как измерялось? Ну, собственно, тип управления финансами определялся на основе с а м о идентификации респондента с той системой управления деньгами, которая сложилась в их семье. Была предложена карточка что... и сформулирован вопрос, что в разных семьях люди по-разному управляют деньгами. Собственно, какой вариант описывает лучше всего ситуацию в вашем домохозяйстве? Там несколько вариантов ответов, которые базировались на классификации как р а ж а н п а о и к а р о л и н Буглер, о которой я говорила. Ну что, это система мужского полного управления, когда муж распоряжается всеми деньгами семье? выдавая, может быть, жене и детям там некоторые некоторую сумму денег на какие-то расходы. Женского полного управления, когда муж всю зарплату отдает жене, и дальше она распоряжается и больше никакого отношения к финансам не имеет, оставляя себе собственно там небольшие на карманные расходы. Система так называемого фиксированного бюджета на ведение домашнего хозяйства, к о г д а муж выдает, ну и и к т о т е с т е н о с виду, по правилам муж, т о выдает жене определенную сумму в месяц, там какой-то период времени на ведение домашнего хозяйства, а остальное оплачивает сам и несет ответственность за распоряжение деньгами. Система так называемого общего пула. То есть когда все деньги, то есть нет четкого разделения вот таких денег между супругами, все деньги или частично складываются в какой-то, ну вот общий пол, да, там к у б ы ш к у или сейчас с электронными деньгами это может быть общий счет, и каждый может потратить собственно так на, на его усмотрение, но ну и несут совместную ответственность за эти расходы. И так называемое независимое управление, когда у каждого супругов есть свои источники дохода и, в принципе, каждый тратит, как ему з а б у д г о р а с с у д и т с я Что касается власти, то мы здесь измеряли такую явную власть, то есть через принятие решений. Вот кто побеждает, условно говоря, при принятии решений по первому измерению Люкса. То есть вот через механизм принятия решений с п о р н ы х ситуации. Вопрос формулировался, что э, если у вас есть или могут быть потенциальные какие-то спорные ситуации, то кому принадлежит решающее слово, окончательное слово, точнее финал ц е л окончательное слово при принятии решений. И предлагалось 10 таких потенциально спорных ситуаций, начиная о приобретении э, повседневных продуктов питания. покупка крупной бытовой техники, при чем р а з д е л я л а с ь на, п р и м е р п о к у п к а автомобиля или бытовой техники, проведение досуга, воспитание детей, о работе мужа или работе жены, то что ну, тоже связано с деньгами, о том делать сбережения или нет, взять э к р е д и т а и так далее. Десять вот потенциально спорных ситуаций. Если е с п о н д е н т говорил, что нет, у нас вообще нет к о н ф л и к т о в и нет этих спорных ситуаций. то предлагалось, н ы представить потенциально, да, если это было, то кому могло принадлежать. Ну, собственно, посмотрим на основные результаты. Значит, это распределение, распространенность вот этих систем управления деньгами в российских семьях. Как мы видим, почти половина российских семей говорят о том, что у них общее общее управление деньгами. общая система такого общего пола, ну не сложно догадаться, что это такой очень социально одобряемый ответ, да, как вы управляете деньгами, ну совместно, все вместе, конечно, все сообща, потом посмотрим как на власть. Четверть голосов набирает система т а я управления с доминированием женщины, здесь можно сказать, что это, конечно, восходит еще и с о в е т с к о й традиции, потому что в советское время Это женщина была основным распорядителем по многим причинам, в том числе потому что и в ситуации дефицита как бы свою состоятельность как хозяйки она тоже демонстрировала, нужно было достать, приготовить, что-то сделать, то есть вообще а к хороший муж, это тот, который получал зарплату, отдавал, и она ему выдавала там, потом на, на обед, сигареты, или что-то еще и дальше все это не з а в е д о в а л а 4% процента набирает система управления с доминированием мужчины. И здесь я сразу скажу, что это более молодые семьи, как правило, там, г д е жена домохозяйка, муж работает. А, около восьми процентов вот такая фиксированная сумма, то есть муж в ы д а е т жене фиксированную сумму в месяц на ведение домашнего хозяйства, остальными деньгами все члены семьи распоряжаются самостоятельно. И 14 процентов голосов набирает система независимого управления. Сразу скажу, что это больше, чем у нас было еще предыдущее исследование в 2011 году. Это больше, чем в 2011 году, и связано, ну во-первых, вообще с общей тенденцией, которая глобальная тенденция такая – индивидуализация жизни и, в том числе, индивидуализация брака. Это связано, например, с развитием такой эры электронной экономики. Все-таки, когда у вас отдельные карточки, это уже а система общих счетов у нас не очень распространена, в зависимости в отличие от Запада, то это ведет к т а к о м у независимому управлению. Здесь семьи – это либо семьи, где возраст мужа и жены варьируется где-то от 35-40 лет и, как правило, во втором браке, но имеют детей от первого брака, либо система независимого управления придерживается молодые люди, проживающие в незарегистрированном браке и без детей еще, то есть еще пока, когда еще не сформировалась и не п р и д е л и т с я Теперь, если мы посмотрим, собственно, на распределение ответов вот на этот вопрос, что если в вашем домохозяйстве возникают спорные ситуации, то кому э, чаще всего принадлежит окончательное слово? Вот если речь идет и з 10 эти д е потенциально спорных ситуаций. Значит, э, с е р е в ы м цветом наверху столбики в ы д е л е н ы доля ответов, где э, доля семей, где ответы супругов не совпадают. И ну, то есть я говорила о том, что можно сопоставить, да, ответы мужа и жены. А вот в принципе мы видим, что в большинстве случаев ответы совпадают супругов. Максимальные расхождения там 24, 26, 28 процентов наблюдаются вот в вопросах о кредите. Ну то есть ответы не совпадают мужа и жены о кредите, сбережениях, проведении, как н и странно, проведении досуга. Если мы посмотрим в целом, то, конечно же, можно видеть такую гендерную асимметрию в распределении газных функций. Ну, для начала о работе, о собственной работе. Как правило, мужья и жены в т р е т ь е случае. Вот синенькие это мужчины, красные это женщины. значит, в 65% с п р о ц е н т о в случаев работе муж а мужчина принимает сам решение, ну и в 61% с одном проценте случаев о собственной работе женщина принимает решение сама, то есть двух третих случаев мужчина имеет окончательное слово в ситуации покупки автомобиля 47 процентов и в ситуации крупные покупок каких предметов электроники ну мужские, да, товары. Хотя уже из, уже покупки предметов электроники, 17 процентов, 17 п р о ц е н т случаев это окончательное слово принадлежит женщине. А дальше уже, но ну, если ожидаемо, что в повседневных с и т у а ц и й повседневных продуктов питания действительно окончательное слово будут принадлежать женщине, да, это было ожидаемо, то в о с п и т а н и и образования детей на принадлежит женщине, о проведении досуга. даже у сбережения, то есть о том делать ли сбережения и где и в какой форме их хранить, в 34% с ч р е п р о ц е н т в и принадлежит женщине, и о крупных покупках для купни. И только вопросы о кредите вроде бы наблюдается равновесие, да, примерно там процентов в случае принадлежит мужчине, принадлежит женщине. То есть вот эта ситуация такого простого распределения уже демонстрирует какую гендерную асимметрию в вопросах распределения э, властных э, функций. Э, если мы посмотрим про, еще был задавали специальный вопрос об удовлетворенности м у ж е и жю, тем как в семье принимаются решения по финансовым вопросам. то в принципе в, большин... в половине случаев вообще наблюдается полная согласованность между мужчинами и женщинами, то есть о это абсолютно совпадают. Там пред... Предлагалась шкала от 1 д о 10 баллов, и вот почти в 1 0 случаев вообще полностью с о в п а л и нет различий. В 30% случаев, причем оценки довольно высокие, то есть там почти 85% пар ставят от восьми до 10. т степень удовлетворенности д е й с т в и это максимальное, то есть все все прекрасно, да. А, в 30 п р о ц е н т с л у ч а в о е в случаях расхождение наблюдается между мужчинами и женщинами на один балл, а, и в 11 п р о ц е н т о и 6 – е с т ь в принципе, на два балла. Но здесь мы видим как р а з п о л н у ю гендерную симметрию, то есть там ну, Нет такого, что в каких-то случаях уровень мужей выше, а женщин ниже. В принципе, есть такое гендерное равновесие. Собственно, после этого мы выделили типы. То есть вот уже на базе всего этого комплекса вопросов, кому принадлежит окончательное слово в спорных или потенциально спорных ситуациях, были выделены типы и треть. Вот в 32% т в процентах пар власть принадлежит преимущественно женщине. То есть по большинству этих ситуаций, вот 10, которые были, даже в том числе р а б о т е мужа, окончательное слово принадлежит женщине. Это семьи с более низким уровнем вообще семейного дохода, среднего ш л в о г о дохода. Это семьи с наибольшим семейным стажем, то есть Количество лет, когда прожитых совместно, довольно велико, но и в этих семьях разногласия случаются чаще по сравнению с другими парами. Еще чуть меньше, ой, чуть меньше, около 30%, процентов, это пары, где власть по окончательное слово по основным ситуациям принадлежит мужчине, и здесь наблюдается вот максимальный разрыв в степени удовлетворенности, не р а з н о г л а с и я вроде бы, а именно когда спрашивают м ы ч о а т е л ь н о спрашивали муже й и жён, да, степень удовлетворенности, то вот здесь степень неудовлетворенности жён максимальная, то есть разрыв вот этот максимальный между тем, то, то о чём говорила Каролин Боглер, да, которая говорила, что может быть такая скрытая неудовлетворённость женщин что эта идеология, например, мужа кормится, ь может быть неосознанно, ну не рациональным выбором таким, не свободным выбором, а, и это будет проявляться в такой э, скрытой н е д о в л е т в о р е н н о с т и Ну и в этих э, семьях, где преимущественно мужская власть, э, в большинстве э, ситуаций принятия решений Здесь наблюдается существенный разрыв между доходами супругов, то есть когда мужев высокие заработки, а у жены либо вообще нет, либо они намного ниже. И вот это вот средний тип, так называемый, который объединяет 38% пар, где максимальная доля несовпадающих ответов супругов. Да? То есть вот по всем этим десяти ситуациям ответы не совпадают. Но когда анализ нам по всем другим признакам показывает, что это, наоборот, вызвано таким стремлением бесконфликтности, то есть супруги пытаются делегировать наоборот право решающего слова другому своему супругу, да, то есть это стремление достигнуть компромисса наоборот, а не конфликта. Вот все другие признаки это показывают. Именно этим объясняется такой максимизирующий ответ. То есть я называю это такой с м е ш а н н о й властью или такой вот эгалитарной, да, где мы пытаемся именно вот то, что общий пул прийти к компромиссу, согласию в л ю б ы х с и т у а ц и х Ну и собственно от чего зависит финансовая власть, вот это распределение финансовой власти. Для этого было проведено. такое регрессионное моделирование, да, где есть ряд независимых, как называемых признаков, которые влияют на э, рост или снижение вероятности э, того, что будет женская власть или мужская власть в данной семье. Э, н ч т вероятность женской власти в семье выше, если вообще уровень среднедушевого дохода в семье низкий, то есть э, в условиях ограниченности ресурсов Вот это принятие решений по основным вопросам э, преимущественно э, лежит на женщине, но в данной ситуации, скорее, это можно рассматривать, наверное, как бремя, чем привилегию, поскольку в условиях действительно э, ограниченности ресурсов вам нужно свести с конца с концами. н у и женщины, э, и другие с л е д а не показывают, женщины тратят немножко по-другому, то есть экономить у них получается лучше. Они могут сократить расходы на собственные цели, прежде всего, т р а т я на детей и на домашнее хозяйство. И действительно, когда ограниченные ресурсы, то вероятность женской власти повышается. Причем это обнаружено не только на российских данных, но и на британских и на американских данных а к а я общая тенденция. Но если мы посмотрим на разницу д о х о д а в доходах, То есть отдельно посмотрим доходы мужа и э, доходы жены. То вот да, когда денежный вклад жены в э, доходы семьи вообще больше, то вероятность женской власти повышается. И здесь э, вроде бы э, вот эта вот гендерная теория уже не работает, да, не работает вот э т о компенсаторная логика, потому что говорила. То есть это подразумевает такой, ну во всяком случае порождает размышления. Действительно. можно говорить о том была такая одна статья, что табу о том, что женские доходы могут быть выше, чем мужские, умирает. Действительно, это табу умирает. Действительно, доллар заработанный, там рубль заработанный женщины становится по значимости равен рублю заработанному мужчине. То есть компенсаторная логика, то, что я говорила, например, о реверсивных п о д о х о д н подоходном с т а т у с у пор, в данном случае уже менее работает, поскольку если вклад, э, жены в к л а д ж е н ы в д о х о д ы семьи больше, то вероятность женской власти повышается. Причем превышение женских доходов над мужскими может быть не только в той ситуации, когда э, вот, э, жена работает, а муж нет, но здесь вроде бы все понятно. н о и в ситуации, когда оба супруга работают, то есть это тоже, з н а ч и м о если оба супруга работают, но женские доходы выше, чем мужские, то вероятность э, ж е н с к о й в л а с т и увеличивается. Что касается возраста, имеет значение не просто абсолютное значение возраста, а имеет значение разница возрастная разница между супругов. То есть есть какой-то порог после которого действительно вероятность женской власти увеличивается. В частности, если муж моложе жены на пять лет и более, или наоборот старше жены на 10 лет и более. Если уровень человеческого капитала, то есть образование, ж е н ы выше, причем это справедливо и для мужской власти, то есть тот супруг, чей уровень образования выше, действительно, скорее всего, вероятнее всего, будет обладать больше власти в семье. Что касается вот этих установок относительно гендера, относительно мужских р о л и мужчин ы и женщин ы в семье? то если женщина не согласна, что окончательное слово по вопросам многим должен иметь мужчина, то это увеличивает вероятность женской власти. Вроде бы сначала можно это интерпретировать как желание такого авторитаризма и п о л у ч е н и я большей власти. Но вот исследование показывает, что это может быть вызвано, во-первых, тем, что она может быть убеждена в том, что мужчина не так потратит деньги. Как следует и что может быть критично, особенно в условиях ограниченности ресурсов, исследования это показывают. Либо мужчины сами могут уклоняться от принятия каких-то решений, особенно в ситуации ограниченности ресурсов, или в ситуации, когда это угрожает их м а с к у л и н н о с т и угрожает их мужественности. Да? Нет, они не в порядке значимо, они все значимы здесь. Нет, они по-разному, это коэффициенты регрессии там разные, но они все значимы на 95% о н м и выше уровне значимости. То есть, здесь только значимые признаки указаны. Ну и длительный стаж совместной жизни, то есть количество лет прожитых вместе увеличивает вероятность женской власти. Это, скорее всего, то, что я говорила о традициях советского я е д е р н о г о порядка. Соответственно, вероятность мужской власти в семье выше, опять же, если денежный вклад женщины в доход семьи меньше или вообще отсутствует. Ну, то есть вот, мужское доминирование более характерно в тех случаях, когда действительно однозначно муж работает, и его доходы значительно превышают э, доходы жены. Э, вот здесь имеет возраст, а б с о л ю т н о что называется возраст, да, вероятность мужской власти тем выше, чем моложе жена. А уровень образования мужа т а ж е имеет такое же значение, то есть вот это подтверждение ресурсной теории, потому что образование это тоже ресурс наш, как ч е л о в е ч е с к и й капитал, чем выше уровень образования того или иного супруга, то вероятность, соответственно, в л а с т ь того или иного супруга повышается. Наличие детей. Вот наличие детей до 18 лет снижает вероятность женской власти в семье и увеличивает вероятность мужской власти. Это вопрос еще следует отдельно изучать, поскольку здесь я использовала вопрос о п р и з н а к наличия детей, да или нет до 18 лет. Конечно же, нужно смотреть количество детей, нужно смотреть разграничение их по возрасту, но можно предположить, что ряд выводов, которые были проведены в и с с л е д о в а н и х западными у ч е н ы е подтвердятся. Например, был сделан вывод, что чем больше количество детей, снижает вероятность женской власти, улучшает переговорные позиции женщины и э, вероятность такого мужского доминирования увеличивается. Но я говорю на российских данных, э, у меня пока еще результатов нет. А, значит, э, что касается установок? Мужчина не согласен. Если он не согласен с тем, что окончательное слово всегда д о л ж н а иметь женщина, то вероятность его мужской власти увеличивается. Но интересно вот по поводу установок женщин. То есть если женщина согласна, что окончательное слово всегда должен иметь мужчина, даже если у него это получается не лучшим образом, то есть решение те, которые он принимает не лучшим образом. Это повышает вероятность мужской власти. О чем это говорит? Ну, это как раз та идеология, о которой мы говорили, да. А, то есть, если люди, которые воспитаны в идеологии мужчины как к о р м и л ь ц я семьи, они будут рассматривать это как естественное, неизменное положение вещей, не представляя каких-либо других альтернатив. Собственно, вот здесь это проявляется. А, ну. некоторые выводы какие главный вывод важный такой вывод который м ы получен что т и п управления ф и н а н с а м и то есть кто распоряжается непосредственно доходами он не тождественен главенству финансовой власти если мы говорим о власти когда решающем слове принятием решений решения или о э, главе семьи и э, собственно главе семьи здесь возникает такой вопрос что это является лишь декорацией вот глава семьи и финансовая власть. Это различные вещи. Я в заключение привожу цитату, поскольку помимо такого количественного вопроса мы проводили еще серию интервью, т а к и х глубинных интервью, когда мы час полтора беседуем с мужем и женой по о т д е л ь н о с т и Парень по оденности, чтобы ответы не согласовывались. Именно вот, поскольку б а н к е т и не всегда все спросишь, да, а вот именно чтобы понять этот механизм, понять э решение. Ну и собственно, это цитаты из одного из интервью. Как вы думаете, кто является главой вашей семьи? Мой муж, конечно, потому что он должен так думать, потому что он приносит стабильность с е м ь ю Ну, ему следует так думать, что он не сможет без меня. Я желаю вам, чтобы мы тоже всегда не могли друг без друга, но эта невозможность была обусловлена не не столько рациональными мотивами, и не столько и страхом остаться без средств с у щ е с т в о в а н и ю а на любви, за и понимание и уважение. Спасибо. Да, теперь с удовольствием о т в е т на ваши вопросы. Добрый день, п р р а с н а Терина, у меня вопрос. Правильно ли я поняла, что организация бюджета с и ь и не связана с тем, как люди р а с п р е д е л я Да, да. Собственно, это был основной такой исходный мотив для вообще постановки вот проблемы для проведения этого исследования, потому что когда мы спрашиваем просто, кто распоряжается у вас доходами, ну это вот такое баджетинг или менеджмент, да, такое повседневное управление деньгами. то у нас получается, что там большинство, больше половины говорят о том, что у нас общекуп, все совместно. И, кстати, вот Пал и в о б л е р проводили такое исследование, они тоже вывели на британские данные, что там больше половины говорят о том, что о б щ и й п у т Но когда начали раскручивать это и спрашивать, а кому принадлежит все-таки окончательное слово и кто несет ответственность за принятие решений, то есть то, что уже касается власти и контроля, то действительно этот о б щ й п у п например, разделился на мужское доминирование, да, на женское доминирование и только процент д а д 20, насколько я помню, было действительно, что вот решения принимаются совместно, но ну, вот никому не принадлежит. Да, поэтому это разные вещи. Это нужно разводить. Власть, наверное, это более базовая вещь, все-таки отсюда все проистекает, да, чем потом уже т а к о в с е д е в н е у п р а в л е н и е Семьи с к а к и м уровнем дохода Это семьи с разным уровнем дохода. То есть это массовый, общероссийский, репрезентативный опрос. И, ну, как правило, то есть вообще все выборочные обследования, т у д а попадают семьи с разным уровнем дохода, поскольку это является репрезентативным, как они распределяются в целом по стране, да, так они попадают. Но выборочные обследования, конечно же, не попадают самые богатые. Да, условно говоря, выше среднего и самые богатые туда просто не попадают для исследования таких более обеспеченных семей, максимально обеспеченных. Там другие уже методы обследования нужны. Если в целом говорить, то, наверное, здесь попадает, ну, так средний класс и чуть-чуть выше среднего. Вот в такой массовый опрос. А что такое средний класс по ну, уровню дохода? — В ц и ф р о в х ц и ф р а в ы х да. Озвучьте. Вот это понятие оно везде у нас смею д и ц и т и р у е т с я а м и т о н и м а е т е что это и что это. Ну это это отдельная лекция, я вам скажу, чтобы про средний класс, знаете. Может надо раз, разводить вот с р е д н е обеспеченный и средний класс, потому что если у ж говорить про средний класс, то обычно это является Давай син... да. средний класс обычно подход, который синтезируют три признака как минимум, то есть это уровень дохода действительно, это образование и социально-профессиональный статус, то есть высшее образование и определенный статус на рынке труда социально-профессиональный, социально-профессиональный, социально-профессиональный, например, врачи, учителя, они могут быть по уровню дохода и не подходить. но, например, по социальному профессиональному статусу и уровню образования подходит. И третье, это с а м о идентификация, то есть как вы себя идентифицируете. Понимаете, можно быть очень богатым, но там, ну не знаю, очень обеспеченным, но идентифицирует себя совсем по-другому. или, соответственно, наоборот, то есть вы можете иметь это редкое с л у ч а е скорее всего, наоборот, вы можете иметь очень небольшие доходы, но вести себя и такие образцы поведения демонстрировать, да, которые будут э, обозначать вашу принадлежность к этому среднему классу, да, это можно объяснять престижным потреблением, это можно объяснять еще какими-то эффектами, но тем не менее, ну вот на с о е д и н е н и е этих трех, знаете, она рисует ромашку даже такую на пересечении вот этих трех признаков. определяет вроде бы средний класс, причем ядро среднего класса, д е все эти три признака пересекаются вокруг ядра, где пересекаются, например, два из трех, там одно из трех, периферии среднего класса, и, и и совсем нет. То есть это если говорить про средний класс. Насколько я помню, вот п о с л е д н и е и с с л е д о в а н и я показывают, какого года это было исследование у нас? Да, потому что после кризиса вот не было где-то в 2 0 0 7 м это процентов 20 российского населения, к о т о р ы е можно отнести вот по совокупности этих трех признаков к среднему классу, а то, что там часто говорится в журналистике и еще там все остальное, все что угодно, да, это может быть средний уровень д о х о д о в Ну что касается средней, средняя э, температура п о б о л и н и ц да, потому что нужно учитывать различные регионы, э, там р а з л и ч и я м е ж д у социальные э, слои и так далее. Вот, вот средняя. И что касается уровня доходов, я не помню сейчас э, на в с к и д к у наши здесь э, э, цифры. Ну, ну это такой же, как дает, например, Росстат. Абсолютно так же. У нас абсолютно б ь ю т с я по доходному распределению вся наша выборка, да, с тем распределением, к о т о р ы е дает статистические данные. То есть и этой, с этой точки зрения, да, это массовое обследование, да, сюда не попадает самые там самые богатые. Думаю, что процентов верхние процентов 10 с ю д а точно не п о п а л и Но для них можно придумать и другие способы. Обследований и хотелось бы посмотреть, как, как у них там все устроено. Да. Давайте про гендер. Понимаю, зачем это понятие. То есть это почему не используют, например, п о н я т и е половой стереотип? Вот, гендер, о но как будто бы отличается от п о л о в о стереотипа только тем, что позволяет человеку считать себя тем, кем ему за б о г о р а с с у д т и т ь с я А зачем? Смотрите, если вы возьмете, например, э э э э гомосексуальные пары, это люди вроде бы одного пола, так? А. Но они разного гендера, они разную, по-разному себя идентифицируют. Но вы говорите, это базовые и д е нейроны? т и и Нет, для каждого для каждого что же базовые? Базовые это ведь не всеобще распространенные. Базовое для этого человека каждого это базовое, то есть, это то, что его контекстом будет исполнение всех других ролей. А гомосексуальный парет не обязательно там базовый себя с ч и т а т ь мужчина или ж е н щ и н о й гомосексуарий с тобой. с л у а т б а з о в о то есть по к о по л у это мужчина, а будет идентифицировать себя и проявлять себя как женщина, поскольку это его базовая идентичность, например. Да, есть, Поэтому э, и... гендер может не совпадать. Полу, среди со них есть люди ли. как бы разного г е н д е р а в о т Да. Смысле. Да, ну конечно, них, э, люди разного гендера, но одного пола. д я о п и с а н и я таких, да. Там будут вот р а з л и ч и е г е н д е р а и пола, но связано с тем, что пол он дихотомичен, мужчина или женщина только по биологическим признакам, а гендер он не дихотомичен. Это целая галерея, да, то есть есть крайность мускулинность и другая крайность фемининность, а в каждом из вас из нас есть смешение. То есть я вот не полностью феминина, да, хотя как бы по, по происхождению я женщина, да, но во мне, может быть, есть какие-то черты, которые можно мужским и считать, там решительная какая-то или там еще какая-то, да. И то же самое у мужчины, да, он как бы изначально рожден как мужчина, а вот его Фе мускулинность присутствует, там, не з е а о н может быть там на 60%, процентов, а на 40% есть вот эта феминимость. В этом смысле это не стереотипы как таковые, это вот то самоидентификация. То есть, больше для описания нет. такого самоощущения, да? Понятно. Кон Спасибо. Конструирование. То есть вот, м а с к у л и н н о с т ь и феминность это и есть как раз содержательное проявление вашего гендера. И э да, у нас сочетается. Просто вопрос, э как оно соотносится каждому ч е л о в е к е да? к о м преобладает маскулинность, к о м феминность? н Но... ну, просто те, которые, те люди, кто используют этот термин, они обычно против приписывания каких-то э, фиксированных характеристик, и это странно, по-моему. Нет, это совершенно верно, потому что наши представления вот эти могут тоже меняться. Это ведь э, э, что понимать под маскулинностью, например, и что под феминностью, она ведь зависит от времени. она зависит от контекста, она зависит от страны в конце концов. То есть, э, там, ну, знаете, где-то где было даже кризис маскулинности в советском обществе была такая статья или э, что понимать то э, это говорили о м е т о с е к с у а л а х потом пошло прохитеры, потом наоборот там такой образ брутального э, э, мужчины что м а с к й л и н н о с т и Эти представления меняются, они подвижны, безусловно. Точно так же, как и п р о ф и л и д н о с т и Ну, спасибо, я более-менее понял. Да. Ну, увеличить вероятность. Я ожидала вопросы, знаете, здесь здесь два различных признака, то есть можно поставить возраст, ведь возраст вообще по-разному может влиять, да, то есть, например, доходя до определенного уровня возраста может влиять к а к т о образом увеличивая вероятность, а з о т е м снижаясь по другому. Поэтому вот это регрессионное моделирование, о н о у ч и т ы в а е т именно ч и с т о е влияние факторов без влияния при прочих равных остальных, да, если возраст, ну как возраст мужа ставим, просто как количество лет, да, или возраст жены, то да, чем меньше возраст жены, тем э, э, повышается вероятность мужской власти. Но затем интересно посмотреть было не просто возраст, а именно на разницу, ну то что есть с е м ь и семьи, да, где эта возрастная разница достаточно велика. Я посмотрела на такое простое распределение сначала, и э, появились вот такие э, ну, порог, да, там условно говоря, где больше пяти процентов и более, э, где вот эта возрастная разница существенна. Ну, например, прям сразу видно, да, там где муж э, моложе на пять лет, вот какая-то э, рост, или там муж старше на 10 лет. Почему-то не на семь, не на 8, а вот 10 лет и более, да, и, и, и там начинается такое. с о в о а купность большая или э, м о л о ж е на пять лет и более тоже там вот 2-3 года там не имеет значения но вот только вот эта разница именно относительный возраст супругов друг от друга не просто что жена моложе а именно относительный друг от друга достигает вот этой границы то действительно вероятность женской власти повышается Ну да. да, если говорить так, п р о ш о ну да, Еще. р о с с и й с к а я это р о с с и й с к а я с т у д е н т в о Вопроса, это можно как сделать? Именно хорошо, что такая большая выборка, поскольку она позволяет выделить вот такие группы, как вы говорите. То есть даже эти группы, они будут статистически наполнены. Но знаете, когда группа у вас получается там меньше 100 человек, то делать какой-то математический анализ некорректно. То есть такая большая выборка позволяет дробить и делать такие подвыборки, чтобы делать исследования, но когда вы делаете на таких подвыборках, вам с е р а в н о нужно с чем-то сравнить, вам нужна какая-то контрольная группа, поэтому можно считать это такой общероссийский исследний первым этапом, да, ну то есть вот эти анализы, поскольку это будет там, контрольная группа, с чем сравнивать это? Ну, регрессионный анализ это и дает, потому что он дает именно чистое влияние каждого фактора. То есть вы говорите студентам, можем поставить сюда социальный, профессиональный статус, да? п о о м т о здесь вот данный с л у ш а е н не включен. Вы можете говорить фактор снимают жилье или проживает с о б с т в е н н о м жилье, здесь есть эти вопросы. Мы можем поставить этот фактор. Влияет ли он на, то есть вот регрессионный анализ дает какое чистое влияние фактора. Что касается разных регионов? Я не стала включать, поскольку это, ну то есть сама знаю, что там есть такой спорный момент, но тем не менее я это попробовала сделать. Есть вопрос в этой анкете про национальность, и я с о п о с т а в и л а то есть национальность му, как мужа, жены, как, как сам, сам себя каждый человек идентифицирует, не обязательно то, что у него записано или было записано в паспорте, сейчас нет такой строчки, да? И с о п о с т а в и л а И просто получилась максимальная значимость. То есть, если национальность мужа относится к народам Северного Кавказа, то просто вероятность мужского доминирования зашкаливает. Ну, вот по, по всем позициям, да. А, здесь, конечно, возникают вопросы: национальность ли это, либо это религиозность? К сожалению, мы здесь не можем померить вот э т о и вот какой-то культурный фактор. в о н г е т е просто это не дает. но то, что э, вот там Северный Кавказ сильно выделяется с точки зрения, э, причем это даже не столько э, такая э, это такая гендерная этничность, я бы сказала, или этнические такой гендер, да, это взаимосвязанное, это вот у них прям о взаимосвязанные категории. Действительно, э, вероятность о что доминирование сильно увеличивается. Нет других народов там. п ы т а л а с ь выделить национальность мужа и жены. Это к а т а р о б а ш к и р с к и е народы или народы по в о л ь е Там уже как не играет. А вот Северного Кавказа максимально у в е л и ч и в а е т вероятность мужского генома. Да. Учитывалась. Да, согласна, абсолютно. Вот первое исследование, о котором я говорила, но было на д а н н ы х 2011 года. Там, правда, не было вопросов про власть, но там были вопросы про управление деньгами в с е м ь И мы задавали вопрос, как устроено это было у ваших родителей. Здесь, конечно, нужно учитывать ограничения, потому что, во-первых, мы спрашиваем у детей, да, непонятно, в какой, во-первых, с е м е о е р о д и т е л и тоже могло меняться, а да? ну условно говоря, когда женщина сидит. в отпуске не работает или потом выходит р а б о т е то т есть непонятно про какой период ребенок ну то есть взрослый респондент уже отвечал да во вторых он отвечает конечно своем восприятии ну так же как и мы говорим что как у нас устроены родители в своем восприятии было ли это как на самом деле как у них было на самом деле мы тоже это не знаем но там получалось, что э, да, действительно, та система управления, которая есть в семье родителей, она влияет, значимость доказана, то есть э, вот она влияет на то, какую, как будут распоряжаться деньгами с о б с т в е н н о й с е м ь и особенно, например, со стороны женщин, то есть если э, у женщины, жены, семье родителей э, больше э, там, распоряжалась мама Да, то, она скорее будет проецировать такую же модель р а с п о р я ж е н и я бюджетом вот, в своей в своей новой силой. Поэтому. А почему женщины занимаются воспитанием детей? Потому что даже России Ну делали. н в России, да, в России получается так женщины р о л я т Но тем не менее, надеюсь, что меняется это все. Постепенно это меняется, но это ведь не динамика, это вид с т а т и ч е с к а Может быть, лет через д в а д или 20 повторим, и что-то изменится. Уже, например, там в Швеции отцы могут сидеть с детьми, и больше того им за это деньги платят. И у нас могут м а т е р и с т к и й капитал могут получить. Ну пока не знаю, практика точно не распространена, но не знаю сколько случаев. С э т и интересно посмотреть, какова статистика. Ну, э, вообще это большое обследование. Вам написано было обследование потребительских финансов. Это вообще уникальный такой исследование для России, где первый раз спрашивали, какие у вас есть, вообще обо всем деньгах, а то, м что социологи п р а в и л ь н о не спрашивают, а сумму денег. То есть, какие у вас есть деньги. Какие у вас есть деньги, да? Где они лежат? Какие у вас есть кредиты? Поэтому здесь был целая совокупность вопросов о том, что какие у вас есть кредиты, какие у вас есть намерения по поводу кредитов брать, не брать. И как раз это следующий этап, который я хочу посмотреть, то есть как влияет вот это распределение финансовой власти непосредственно на содержание решений, да? То есть есть предположение, что если там, женщины, там где женщины больше рулят может быть это будут одни кредиты там или больше будет сбережений например р е ш е н и е нежели к р е д и т а в или что-то другое. То есть вот как влияет реально э, распределение финансовой власти на реальное финансовое поведение, при том что финансовое поведение, конечно, м н о г о а к т о р н ы й процесс, вот складывается к о м у зависит от уровня доходов, да, и э, от ну от финансовой грамотности в том числе, но э, еще и важно э, именно Как принимаются решения влияет на то, что принимается, что в результате принимается. Это, это вот. вот мы еще говорим вот около рядом у п р а в л е н и е л и ч н ы м и ф и н а н с а м и Вот это вот то, что мы сейчас о б г о в о р и м Это изрядно его, первое. Ну, в том числе и з э т о его, первое, конечно. А вот 10 июня моя коллега, о л ь г а к о й здесь была здесь уже эта лекция по поводу. Финансовой грамотности, да, финансовая, финансовая грамотность и управление личными финансами В то время то о же да безусловно но да, поэтому ну, я говорю ф и н а н с о в е п о в е д е н и э такой многофакторный процесс во-первых он зависит от того делать вам заряжение брать кредиты или там что расплачиваться конечно это зависит связанные с уровнем дохода, это связано с вашими финансовыми грамотностью, незнанием деривативов, потому как вообще э л е м е н т а р н ы т и вещами, как вести себя с деньгами и именно финансово ответственное поведение. То есть вы можете рискованные какие-то решения принимать, но если вы понимаете, несете за них ответственность грамотно. И то, как принимается решение, собственно, вот, кому принадлежит здесь решающее слово, зависит от того, какие будут решения приняты. Ну вот. Финансовая грамотность у кого интервировали, у них есть или была, или откуда, и л я спрошу. Нет, она есть, но это еще, это еще одна лекция. То есть финансовая грамотность есть, но уровень ее достаточно низкий, если говорить в целом по стране. Там есть различия между регионами, между социальными группами, но в целом э, уровень финансовой грамотности довольно низкий. И я скажу, что мы это измеряем уже с 2009 года, да, она особо не меняется, самое главное в динамике. То есть, э, ну как, если там можно измерять знания просто такие тестовые, знаете ли вы, какие вклады страхуются государством, например, да, такой тестовый вопрос, то там было очень любопытно. Э, не помню, ц и ф р у Ну, о э, вот, э, в 2007 там очень мало об этом знали. Потом в 2008, когда была увеличена сумма страхового возмещения до 700 тысяч тогда, и об этом трубили просто со всех средств массовой информации, доля знающих возросла. Самое интересное было потом через год, да, что она снова снизилась, то есть в одну полетела, другую вылетела. Сейчас вроде бы снова п р о б у с и л а с ь Там э, умение читать договора, то есть когда вы читаете договора, вы действительно его прочитываете п о н и м а я все, что там написано. А если не понимаете, о б р а щ а е т е с ь за помощью к консультанту, э, который вам разъяснит. А там если... порядка третий. А если не, не вы... а если не обращаетесь, то это нет. Это тогда, вы это если вы не понимаете и не обращаетесь, то это, конечно, нет. Не с е с т т о грамотности. но если вы не понимаете, но потом обращаетесь, п о н я т н о где-то т р т ь п о м е т р д ь д е т процентов, там э, умение видеть альтернативы, то есть вот вы сразу что называется, участие рекламы была такая, пришел, увидел и купил, да, там вот все, а, так нет, на самом деле, если вы пришли, увидели этот кредит, э, но еще перешли дорогу или посмотрели другие предложения банков и нашли, может быть, что-то выгодное, вот у м е е т е видеть. Альтернативы сравнивать эти предложения. Я не помню ш ь й с процент, но там тоже был не очень высокий. Да. Самое главное, знаете ли, например, в ы кому обращаться в случае нарушения ваших у с л о в потому что финансовая грамотность она идет рука об руку с такой системой защиты прав потребителей. Да? Ну, да, ну да. К кому обращаться, например, кому там? Отстоять. Ну конечно, да, да, да. но в целом, если говорить в целом, то есть у нас у нас хуже всего обстоят дела, если говорить по финансовой грамотности, как финансовой компетентности, т а к и е навыков вообще, то есть з н а н и я которые применяются на практике, навыков и установок, у нас хуже всего обстоят дела с долгосрочным планированием, потому что одна из базовых установок вообще финансовой грамотности то, что вы должны иметь подушку безопасности и долгосрочно планировать. Там, на любые события. Вот с этим долгосрочным планированием, г о р и з о н т планирования у нас слишком короткий. н о это есть объективные причины, конечно. У нас с е о очень неопределенно, у нас с е о н ч е н ь быстро меняется. Это, это можно отдельно обсуждать. Но как, хорошо, т о г д а сказал, да, проводить такие экспертные интервью. Что понимать под финансовой грамотностью, как ее измерять? И Сергей Горий сказал. Говорит, ну как, н у ну сложно что-то вообще предполагать. Какая пенсионная система? О чем? О какой пенсии? Там непонятно, пенсионный фонд будет существовать через 10 лет или не будет существовать? И что вообще будет, да? Он говорит, но, ну, э, например, вы знаете, что вам исполнится 50 е лет? Вы не собираетесь в 0 лет покончить жизнь самоубийством? Значит, вы что-то все равно как-то планируете и будете или как? -то? Вы знаете, если у вас есть ребенок, то наверное он, э, вы захотите дать ему лучшее образование, ему исполнится через какой-то период времени 17 лет, и он будет поступать. Значит, То есть что-то все равно предполагаете делать? Вот, вот здесь вопрос, конечно, про о р а н и з о в а н н о планирование. Вот. Я прошу, я прошу, извините, пожалуйста, у нас просто через 10 минут здесь же начнется к и н с и а н с Шесть тысяч домохозяйств и в к а ж д о м д о м о х о з я й с т в е все взрослые члены, опрашивались т а р ш е ш е с т н а д ц и лет, там двенадцать э, с половиной тысяч. Спасибо большое. Спасибо. Да. И спасибо большое лектору.